Глава 26. София София была его единственным другом, единственным, лучшим и настоящим. Она была светом его жизни, затмевавшим ежедневные скандалы родителей и издевательства в школе. Она держала его на плаву и давала надежду на то, что он сможет выплыть из всего этого дерьма. София была его смыслом и его спасением и когда ее жизнь оборвалась, рухнуло все. Линда Гросс неделями оплакивала дочь, только поступившую в колледж, получившую шанс на нормальную жизнь и тут же его потерявшую. Виктор Гросс неделями пил, пытаясь подавить отвращение к рыдающей жене и неумелому малолетнему сыну, единственному, что от него теперь осталось. Хоть он и не скупился на побои, когда это требовалось, а время от времени это требовалось каждому из них, София была его отрадой. Красивая, умная, талантливая. Вся в него. Сын пошел в мать, чем заранее заслужил весьма прохладное к себе отношение. Но София сглаживала все. И недалекость жены, после рождения второго ребенка разжиревшей так, что он стыдился выходить с ней на люди. И забитость необъяснимой угрюмостью сына, одним только видом его раздражавшего. Сглаживала все конфликты зарождающиеся и в разгаре так, как умела только она. Виктор не знал, что София блестяще училась по всем предметам только ради одного – получить в колледже стипендию и увести подальше от него мать с братом. Он знал только, что потерял единственного человека, который был его ровней и которым он мог бы гордиться в будущем – светлую, скромную, смелую дочь дыхание ветра в этой проклятой семье и в этом проклятом городишке на отшибе, сдерживающее в нем, готовые в любой момент прорваться язвы злобы, а теперь ее больше нет. А сам он, переставший ходить в школу, проводивший все время в теперь уже только его комнате, пялявшийся на ее платье в шкафу и косметику, разбросанную по столу, и не смевший тронуть хоть что-либо из ее вещей, потерял счет дням. Время от времени до него доносились рыдания матери и ругань отца. А когда все было тихо, он проскальзывал на кухню, чтобы раздобыть себе хоть что-то из еды. И мать, и отец, казалось, просто забыли о его существовании. София ушла и забрала с собой их нормальную жизнь. Виктор продолжал пить. Выпивка приносила облегчение. Правда, сначала она будила в нем ярость и желание отколошматить всех, кто попадется под руку. «Где, кстати, этот маленький чертов говнюк?» Но следующая порция уже успокаивала и расслабляла. Линда держалась на таблетках и мыслях о том, что у нее еще остался сын. Отогревав сердцевину боли утраты, она потихоньку пробиралась к нему в комнату, приносила еду и разговаривала о Софии. Просила не выходить и не попадаться на глаза отцу. «Мы скоро уедем, вот увидишь», — говорила она. «Обещаю. Только надо немного переждать. Нам нужны деньги». Большая часть денег теперь уходила на выпивку Виктора, который со дня гибели Софии не сказал жене ни слова. Линда знала, что ничем хорошим это не кончится, и что им надо бежать в никуда, без всего, но подальше от него. «Много нам не нужно», — говорила она. «Многого у нас и нет, но я найду все, что есть». «Потерпи еще чуть-чуть, и мы с тобой навсегда уедем из этого проклятого дома. Обещаю!» Обещание она не сдержала.